Глава седьмая Словно зачарованный, Джой и Эллиот молча смотрели, как Синди вынула пластиковые пакеты из сумки и положила его на стол. Эти, не правда ли? С гулко бьющимся сердцем взглянул Эллиот на восемь марок под прозрачным пластиком. Он мгновенно узнал их, помнив фотокопию Кендрика. «Да». Он выпрямился и перевел взгляд на Синди. «Зачем ты взяла их, сумасшедшие?» Как только Ларимор заметит их исчезновение, тут же вызовет полицию. Они явятся суда. Мы же писали письмо, и ему известен адрес. О чем ты думала? Я не думаю, что он вызовет полицию, ответила Синди. Почему? Она так побледнела, что Джой кинулся к шкафчику, налил в стакан бренди и вдруг выпил сам. Так почему он не заявит в полицию? повторил Эллиот. «Там в ящике вместе с Марками лежало письмо, — начала рассказ Синди, — из Центрального разведывательного управления. Письмо получено два месяца назад, и в нем говорится о том, что владелец Марк обязан немедленно заявить об этом в ЦРУ, в противном случае его осудят на три года, и еще возьмут штраф в размере 30 тысяч. Прочитав письмо, я поняла, что мистер Ларимор навряд ли заявит в полицию». Ведь он скрыл, что марки у него. Это принесло бы ему большие неприятности. Вот я и взяла их. — ЦРУ? — ахнул лед Да. — А теперь давай все по порядку, Синди. Она глубоко вздохнула. Я пришла, и мистер Лариморш проводил меня в комнату, где хранятся марки. Он был очень мил со мной. Усадил в кресло и стал рассматривать альбом. Заинтересовали его только те марки, которые папа купил отдельно, и он сказал, что они стоят долларов триста. Пока я раздумывала, как вытащить у него книжку, он вдруг вынул ее из кармана и стал мне что-то разыскивать. Потом подвел меня к одному из ящиков и показал остальные марки этой серии. Книжку он оставил на столе. Я отстала от него немного и подала вам сигнал. «Тут же ты позвонил. Он вышел из комнаты». Слушая, как он говорит по телефону, я отыскала нужный номер, подошла к ящику и нашла Марки. Здесь же лежало письмо, и так как он все еще говорил, я прочитала его. Вот здесь я и подумала, что если возьму Марки, он не заявит в полицию. «Боже мой, ты, конечно, умница, но все-таки он может вызвать полицию». Эллиот наклонился и взял девушку за руки. Во всяком случае, стоило рискнуть, посмотрела на него Синди. «Зато теперь тебе не придется участвовать в грабеже». «Ты не должна была брать эти марки», — огорченно произнес Джой. «Это дело Эллиота и Уинна. Но теперь говорить поздно. Они здесь». «Дома держать их нельзя», — решил Эллиот. «Джой, отвези их сейчас же в банк и займи там сейф. Купи конверт, положи в него марки и запри в сейф. Давай действуй, Джой». Если явится полиция и найдет их здесь, мы пропали. Джой кивнул, взял марки и их сунул в карман. — А куда девать ключ от сейфа? Принеси сюда. Спрячем где-нибудь. Когда Джой ушел, Эллиот обратился к Синди. — Тебе не следовало брать их. Она улыбнулась ему. — Но я просто не могла представить себе, что ты пойдешь с Уинном. И потом Уин опасен. Взяв марки... Он мог что-нибудь сделать с тобой. А почему же марками заинтересовалась ЦРУ? Письмо было адресовано Ларимору? Нет, такие письма, видимо, направлялись всем филатеристам. И там говорилось об ответственности? Да. Я пока не совсем понимаю, но выходит так, будто Ларимор не смог побороть искушение оставить редкие марки у себя. Эллиот помолчал. Да, думаю, ты права. Навряд ли он вызовет полицию. «Но почему ЦРУ? Пожалуй, нам не стоит продавать их. Пусть полежат. Сначала узнаем, кто покупатель, потом решим. И ни слова об этом Уинну». Элиот встал, обошел стол кругом и обнял Синди. «Ты молодец, Синди». Синди молча прижалась к нему. Теперь Уин шел напролом. Он все обдумал, «Но продуманный план и его реализация — ни одно и то же, не правда ли, мистер Кэмпбелл?» Я ответил, что это сомнению не подлежит. Ну так вот, когда Уин услышал, что Эллиот не хочет сказать ему номер ящика, да еще сам собирается выйти на покупателя, то и решил, что пора избавляться от надоевшего киногероя. Уин ехал по направлению к холмам и думал, думал, и в конце концов у него созрел план. Во-первых, любой ценой узнать у Джуди имя покупателя, затем избавиться от Эллиота и, напугав как следует Синди, выпытать у нее номер ящика. До сих пор он не шел на убийство. При грабеже достаточно одного вида пистолета, чтобы человек испугался. Но в некоторых случаях он был очень близок к тому, чтобы нажать курок. А теперь, когда речь шла о миллионе долларов, Уин подумал, что ради этого он может совершить не одно убийство, а столько, сколько понадобится. Покончив с этой небольшой проблемой, Уин мысленно вернулся к Джуди. «Конечно, нельзя убирать Элета, пока он не знает покупателя. Джуди — хитрая штучка. Пока она отказывается назвать покупателя, мотивируя тем, что нет еще марок». Но где гарантия, что, получив марки, она сама не захочет иметь дело с клиентом? И ему придется довольствоваться только четвертью суммы, да и то еще неизвестно, достанется ли она ему. Страшный сон, да и только. Огромный мужчина в грязной белой майке с руками, заросшими черными волосами, подошел к стойке. Лет двадцати пяти, с добродушным выражением безобразного лица, он шумно приветствовал сидящих в баре, И я понял, что это ты. Заметив Барни, он помахал ему рукой. — Привет, толстопузый! — рявкнул он так, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. — Развлекаешься? Барни сделал вид, что не слышит. — Он плохо кончит, мистер Кэмпбелл! — сказал он, когда мужчину поглотила толпа рыбаков. — Никакого почтения к старшим. Просто ничтожный рыбак, толстопузый! «Погоди, когда тебе будет столько жилет, говорю, никакого уважения. Я поддакнул, что просто беда с новым поколением. «Вы правы, мистер Кэмпбелл». Барни отхлебнул пиво. «Но вернемся к Уинну». Значит, он сидел в автомобиле и размышлял, как ему вырвать имя покупателя в Джуди. Чем больше думал, тем больше злость охватывала его. Такой уж был у него характер, если что не по нему, становился как бешеный пес, который должен укусить кого-нибудь. Так уж был устроен этот парень. И он решил, что заставят говорить ее любым способом, оставалось только придумать, каким именно. Не питая иллюзий по поводу своей новой подружки, он подумал, что она обязательно заявит в полицию, если они не сговорятся, и тогда денежки прощай. Подумав еще с полчаса, Уин решил, что, убрав Эллиота, заодно можно убрать и Джуди. Потом надо заставить говорить Синди. И если начнет хитрить, убрать и ее. Тогда, чтобы не оставалось свидетелей, остается только избавиться от Джоя. Он понимал, что убрать четырех человек не так просто, как подумать об этом. Надо еще скрыть следы преступления от полиции. А что толку в миллионе, когда ищейки дышат в затылок? Но скрыть четыре тела... Тут он вспомнил закрытую бухточку, где они купались с Джуди. Зарыть тела в песок нетрудно. Тяжелый труд никогда не привлекал Уинна. Но вода может подмыть песок тогда. Нет, этот вариант не подходит, слишком рискованно. И он вспомнил, что в нескольких милях от города строится новый отель. Местность там болотистая, идеальное место для того, чтобы спрятать тела. Уинн немедленно поехал туда. Приехав, увидел, что грузовики сгружают щебень, а три бульдозера разравнивают место. Громадные бетономешалки готовили цемент для заливки. В конце концов, — подумал Уин, — можно засунуть тела в бетономешалку, а лучшего способа избавиться от них трудно придумать. Барни помолчал немного и назидательно добавил — Из всего этого видно, мистер Кэмпбелл, как деньги могут превратить человека в дикого зверя. Довольный тем, что он так быстро нашел подходящее место для похорон, Уин уехал со стройки. И так первым делом предстояло выбить из Джуди имя покупателя. И сделать он это сегодня же вечером должен. А потом надо прикончить ее Но только так, чтобы не оставить следов. Это важно, ведь убивать придется в мотеле «Голубой рай». Он вспоминал способы, которыми пользовались многочисленные убийцы, с которыми пришлось отсиживать срок. Пистолеты-нож исключаются, не должно быть крови. Где-то он слышал, что можно пережать артерию на шее, но Уин понятия не имел, где она находится. Там в тюрьме сидел один душитель, который убивал с помощью поводка для собаки. Нужно обвязать его вокруг шеи, затем, скрестив руки коленом, упереться в спину жертвы и готово. Если задержат, то на поводок никто не обратит внимания. Идея понравилась. Он поехал домой, по дороге зашел в магазин и купил кожаный поводок. Джой тем временем вернулся в бунгало, и как только он вошел, Эллиот увидел, что тот очень взволнован. «Ну, как дела, Джой?» — спросил Эллиот. Я абонировал сейф. Джой сел рядом. Вот ключ. Он протянул ключ Эллиоту. Но за нами следят, Дон. Я, правда, не видел их, но чутье меня еще никогда не подводило. Я постарался уйти от них, а это было нелегко. Что происходит? Уже второй раз ты говоришь, что за тобой следят. И тут Эллиот вспомнил интерес к Маркам ЦРУ. Может быть, они следят за Джоем? Он решил не предпринимать никаких шагов, пока не уяснит до конца, что происходит. Ты уверен, что ушел от них? Уверен. Эллиот встал. Пойдем, надо спрятать ключ. В сарае. В сарае валялось несколько садовых инструментов, и стояла банка с гербицидом. Под нее Эллиот и спрятал ключ. — Скажи Синди, где он спрятан. Если что-нибудь случится с кем-нибудь из нас, остальные должны знать, где находится ключ. — А что может случиться? — Джой смотрел на него с беспокойством. — Ну, вероятно, ничего, — усмехнулся Эллиот. Позже вернулся Уин. Он нашел Эллиота в садике одного. Джой и Синди ушли погулять. — Дай мне тысячу долларов. — Я сегодня вечером узнаю имя, — сказал он Эллиоту. Эллиот изучал его. — Ладно. — А ты уверен, что она скажет? — Да. — Может, обмануть тебя, верно? Уин нетерпеливо заерзал на стуле. Я проверю. У нее есть письмо, которое старик получил от клиента. Потом покажешь его мне? — Конечно. Если она согласится с ним расстаться. — Послушай, Уин, не обижайся, но я тебе не доверяю. Я должен быть уверен, что имя, которое ты мне назовешь, будет настоящим. Ты скажешь мне имя, я позвоню этому человеку, и если он согласится купить марки, называю тебе номер ящика». Уин с трудом подавил ярость. «Давай деньги и кончай трепаться, киногерой проклятый. Теперь ты в курсе». И Эллиот ушел в бунгало под ненавидящим взглядом Уинна. Около девяти вечера. Ниссон. Передал Орсону, что Ягуар приближается к дому Ларимора. Шесть человек, выделенных Лессингом, прятались поблизости. Пинну едет сюда. Впустите в дом и хватайте, когда выйдет. Будьте внимательны, может быть вооружен. Размышляя над тем, как заставить Джуди говорить, Уин совсем забыл о предупреждении Эллиота насчет слежки поэтому он не замечал ни едущего впереди Росса, ни следующего по пятам Ниссона. Подъехав к дому Ларимора, он остановился и стал ждать появления Джуди. Уин подумал, что не надо вызывать у нее излишних подозрений. Свезет в Голубой рай, а уж там спросят у нее имя. Если она откажется отвечать, выбьет из нее это имя, а если не получится и тут... Горящая сигарета, приложенная к голым ногам, развяжет ей язык. Узнав имя, позвонит этому парню и спросит, нужны ли Марки. Если тот ответит утвердительно, и они сойдутся в цене, Джуди перестанет существовать. Когда Джуди садилась в машину, он встретил ее натянутой улыбкой. Она взглянула на него. «Как твои дела, Супермен?» «Приближаешься к Маркам?» «Конечно». Поговорим об этом в мотеле. Сначала удовольствие, а потом дела, верно? Теперь знаешь, где он держит их? Я этого не сказал, но кое-что известно. Ты что-то темнишь. Как и ты, верно? Девушка, которая приходила к моему старику, имеет к тебе отношение? Уин чуть не раскрыл рот от неожиданности, но сдержался, видя, что она внимательно наблюдает за ним. Угадала. Так ты ее видела? — «Да, я ее видела. Кто она тебе?» «Мне? Да никто. Она еще совсем ребенок. Что-то она мне такое не показалась. Почему старый хрыч принял ее?» «Ладно», — ответил Уин, — «я все расскажу тебе в мотеле. А ты расскажешь мне. Договорились?» «Что это значит?» «Там увидишь». Он свернул на дорогу, ведущую к мотелю. «Ты что, стал любителем собак, Супермен?» Внезапно спросила Джуди. Уин повернулся и уставился на нее. Почему? И тут он прямо онемел, увидев в ее руках поводок. А это? Он почувствовал, что пот катится по лицу. «А где же твоя собака?» Спросила она, глядя на него в упор. «Оставил дома». «Маленькая мисс приглядывает за ней». «Ничего такого, детка». Это старый пес, и он привык сидеть дома один. — А что за порода? — Да так, большой, лопоухий, собака и все. А как его зовут? Уин прямо задыхался от вопросов. — Какого че? — Джой. — Но это же не собачье имя. — А мне так нравится. — Ты что, интересуешься собаками? Она внимательно смотрела на него. — Нет, просто мне стало любопытно, почему у тебя в кармане поводок. Я опаздывал, не хотел заставлять тебя ждать. Наверное, в спешке оставил в кармане. Когда я увидела его у тебя, я подумала, что ты извращенец и собираешься лупить меня поводком. Уин остановился у мотеля. Тебе бы понравилось это? Никогда не пробовала, может быть. Он забрал у нее поводок и запихал обратно в карман. — Мне не нравятся такие разговоры. Он внезапно охрип. — Впрочем, если хочешь попробовать... Она засмеялась, а проживу и без этого. — Давай вернемся к делу, Супермен, а то я хочу есть. В мотере толстый негр за стойкой приветствовал Уинна как старого знакомого. Он выглянул в окно, увидел ягуар, сидящий там Джуди, и усмехнулся. — Добрый вечер, сэр. Он подвинул книгу для записи Уинну. — Ваш номер свободен. — Прекрасно. Уин записался как Стив Хэмиш. — Мы ненадолго, Джерри. Пару часов, не больше. — Вы можете оставаться столько, сколько захотите, мистер Хэмиш. Уин протянул ему пять долларов, взял ключ и пошел за Джуди. — Готово, как всегда, — сказал он. Когда они вошли в кабину, Уин тут же запер дверь. Джуди подошла к постели и уселась на нее. — Итак, ты послал девицу найти Марки. — Получилось у нее? — Уин пошел к холодильнику, потому что зверски хотелось пить. — Налить виски. — Да, нашла она их. Он налил виски и вернулся к ней. — Сначала расскажешь ты, а потом я. Подав ей стакан, он встал рядом. Она взяла стакан и улыбнулась ему. — Когда марки будут у тебя, и ты мне их покажешь, я скажу тебе имя. Мы же так договорились. «Ты что, не помнишь? Если у тебя отшибла память, я помогу тебе. Ты отдашь мне марки. Я иду с ними к покупателю, получаю деньги и плачу тебе, как условились». Уин сделал большой глоток виски. «Значит, придется принять меры», — подумал он. «Пусть пеняет на себя». Сама напросилась. «Надо отвлечь ее и ударить в челюсть. Не в полную силу, но так, чтобы потеряла сознание, а то этот дрянь поднимет страшный крик». — Да, она узнала, где он их держит. Уин сел на стул у кровать. Я постараюсь достать их сегодня ночью. — Как ей это удалось? Он пожал плечами. — Пусть тебя это не волнует. Она узнала, а я их возьму. Она поглядела на Уинна поверх края стакана. — Любишь книги про гангстеров, Супермен? — спросила она. Вопрос опять оказался для него неожиданным. — А я не читаю книг, смотрю телевизор. «Я читала недавно одну книгу», — продолжала она. «Там один тип нанимался убивать людей. Знаешь, как он это делал?» Уин поставил стакан на столик. Под ее пронзительным взглядом его прошиб пот. «Слушай, какого черта? Давай одели Я подумала, может, ты читал ее? Я же сказал, что не читаю книг. «Да, я слышала. Так вот, этот тип носил с собой поводок и душил им людей». Внезапно Уин почувствовал запах собственного пота. Быстрый прыжок — сжать горло, чтобы не крикнуло, а потом нанести удар. Свяжет по рукам и покажет, как издеваться над ним. Из соседней комнаты доносились пальба и крики по телевизору. Если она и успеет крикнуть, он быстро заткнет ей рот. Никто и внимания не обратит. — Ты женат, Супермен? — спросила Джуди, покачивая стаканом. Вопрос опять застал врасплох тугодумного Уинна, и прыжок не получился. «Женат?» — он уставился на нее. «Нет, какого? Что ты задаешь глупые вопросы?» «Ты уверен, что у тебя нет ревнивой жены?» Ее глаза смеялись над ним. «А с чего ты взяла?» Он встал и медленно двинулся к ней. «У меня нет никакой проклятой жены. Еще шаг и его не остановить». — А почему тогда двое все время следят за нами? — спросила Джуди. — Я думала, твоя жена наняла их. Уин как будто с размаху ударился об стену. По спине словно пошла холодная волна. Только теперь он вспомнил наказ Эллиота, смотреть, нет ли слежки, а также то, что рассказали Джой и Синди. — Следят за нами? — голос его звучал сдавленно, — что ты имеешь в виду». Испуг на его лице явно забавлял Джуди. Она хихикнула. «Они следили за нами вчера и следят сегодня». Она склонила голову на бок и хитро посмотрела на Уинна. «Но ты знаешь, я чувствую себя с ними в безопасности». Уин медленно выдохнул, ноги ослабли. Она оказалась куда хитрее, чем он думал. Ему пришлось сесть. «Вот это да! А если бы он убил ее?» Воображение рисовало, как он вытаскивает тело Джуди из кабины, укладывает в багажник ягуара, а эти двое тут же берут его тепленьким, чуть не влип. «Они расстроили твои планы?» — ехидно спросила Джуди. «Как грустно! Ты что, совсем дурак, если думал, что я приду сюда без защиты? Ты твой поводок!» Она поставила стакан и вдруг захохотала. Уин долго сидел, как оглушенный бык, пока, наконец, не очухался. — Заткнись, проклятая сука! — зарычал он. Она перестала смеяться и промокнула глаза платком. — Супермен! Таких смешных, как ты, я еще не встречала. Я знала, что ты глуп, но что настолько просто не ожидала. Уин уже наполовину привстал, чтобы схватить ее за горло и заставить замолчать. Но большим усилием воли подавил это желание. Прекрати, прохрипел он. Ты, видать, забыла, что мы с тобой партнеры. Я знаю, где марки, а ты кто их купит. Нам обоим нужны деньги. Продолжаем дело или нет? Она долго смотрела на него, и лицо ее окаменело. Да, будем продолжать. Голос ее звучал по-другому, что насторожило Уинна. «Слушай меня внимательно, вонючий подонок. Ты думал выбить из меня имя покупателя, а потом забрать все деньги. Но ты так глуп, что я могла читать эти мысли на твоем лице. Теперь будет так. Ты достаешь марки, приносишь их мне. Только не воображай, что можешь смыться. Если марки пропадут, и ты не явишься...» Я тут же даю твое описание в полицию, и они схватят тебя в мгновение ока. С этой минуты ты будешь делать то, что скажу тебе я. Больше никаких мотелей, встречаемся только там, где полно народу, так что выкинь мысли о том, чтобы убрать меня. Ледяной блеск ее глаз предупредил Уинна, что лучше не спорить. Эта дрянь опасна, если напустят на него полицию, а может не осмелится. «Ведь тогда выдаст и себя». «Мой отец никогда не будет возбуждать против меня дело, Супермен», — отгадала его мысль Джуди. «Только посмея слушаться, и фараонов около тебя будет больше, чем на собаке блох». Уин вытер пот со лба. Он понял, что проиграл окончательно. «Ладно, с трудом», — произнес он. «Я принесу тебе марки, и мы договоримся». «Но теперь это совсем другой разговор, малый» улыбнулась Джуди. «Тебе только сто тысяч, остальное беру я. Домой я поеду, на такси. Когда марки будут у тебя, позвонишь. Встретимся на пляже Плаза. А теперь проваливай». Уин заколебался. «Последний шанс достать ее. Может, она врет?» Никто и не думал следить за ними. «Может, рискнуть?» У него так и чесались руки схватить ее за горло. «Глаза Джуди потемнели. Только попробуй» прошипела она, «и увидишь, что тебя ждет. Убирайся». Кипя от бессильной ярости, Уин вышел и захлопнул за собой дверь. Вскоре после того, как Уин уехал навстречу с Джуди, у Эллиота начала ныть отрезанная ступня. Чувство боли всегда портило ему настроение, и он ушел в свою комнату, сказав Джою и Синде, что хочет почитать. Там он прилег на кровать, и опять задумался о будущем. Он понимал, что появление Синди и история с Марками изменили его настоящее и будущее. Потом он задумался о вероломстве у Инны. Не оставалось сомнений, что тот собирается их надуть. Поэтому не будет большим грехом обмануть и его самого. Отнести Марки Кендрику, поторговаться с ним, и если тот не поднимет цену, удовлетвориться двумястами тысячами, уехать, взяв с собой Синди и Джоя, оставив Уинна у разбитого корыта. Но Эллиоту претила мысль о предательстве, даже если речь шла о таком подлице, как Уин. Да и Синди не одобрит. Перспектива прожить остаток дней с мыслью, что обманул кого-то, не устраивала Эллиот. Уин надеется, что дочка Ларимора скажет имя покупателя. Пятьсот тысяч, несомненно, лучше, чем двести. Все еще размышляю, как поступить с полученными деньгами, уехать с Синди и Джоем или пустить их по ветру, повеселиться напоследок и принять снотворное, когда иссякнет последний цент, Эллиот услышал, как к дому подкатил ягуар Уинна. — Где Эллиот? — раздался его громкий голос. — Мне надо поговорить с ним наедине. По голосу чувствовалось, что он в ярости. Эллиот спустил ноги с кровати и сел. Уин влетел в комнату, с силой захлопнул за собой дверь и мрачно глянул на Эллиота. — Ничего не вышло? — спокойно спросил тот. По пути домой Уин окончательно понял, что проиграл партию с Джуди. Получив деньги, она, скорее всего, не даст ему ни цента, зная, что ей это ничем не грозит. Ведь ее старик не будет возбуждать дело против нее. Но это не значит, что он не заявит на Уинна. Окончательно запутавшись, Уин понял, что сам он разобраться не в состоянии, и решил открыть все карты Элиоту. Уж если кто и мог найти выход, так это проклятый умник-киногерой. Придется, правда, пойти на его условия. — Нет, это дрянь! — Уин сжимал и разжимал кулаки. Не скажет имя, пока не получит марки, и хочет сама договариваться с покупателем. Эллиот принялся потирать протез, глядя на Уинна. Отдай тысячу долларов. Уин вытащил из кармана пачку денег и швырнул их на кровать. Эллиот пересчитал их и положил в карман Забудь о Джуди, Марки у меня. Уин стоял неподвижно, не веря своим ушам. У тебя? — хрипло спросил он. — Какого черта Синди взяла их? Уин сел. — Ты хочешь сказать, что она стащила их, когда ходила к старику? — Ну да. Уин вспотел от страха. — Но как только он обнаружит пропажу, полиция будет знать. Эллиот покачал головой. По какой-то непонятной причине Ларимора предупредили два месяца назад, что если марки у него, и он не отдаст их, его будут судить. «Марками интересуется ЦРУ». «Кто?» «ЦРУ». «Ты имеешь в виду этих правительственных ищеек, которые шпионят и суют всюду свой нос?» Эллиот кивнул. «Но зачем им марки?» «Я сам пытаюсь понять это». В голове Уинна окончательно все смешалось. «Где марки?» «В банковском сейфе». «Завтра пойду к Кендрику. Может, выжму из него лишних пятьдесят тысяч». «Ты понимаешь, конечно...» что твоя доля уменьшится на пятьдесят тысяч, так как марки достал не ты. Синди, как главный в операции, теперь получит сто тысяч. Уин понял, что надо выкладывать последнюю карту, так как если Эллиот продаст марки всего за двести пятьдесят тысяч, его всю оставшуюся жизнь будут мучить сожаления. «Да ты знаешь, сколько стоит. Эти проклятые марки. А ты? Я-то знаю. Эта дрянь сказала мне. Ларимору предлагали за них миллион долларов. Эллиот долго смотрел на Уинна, потом покачал головой. Она врала тебе. Никакие марки на свете не стоят столько. Но это было в письме, которое она нашла. Она сказала мне, еще не зная, что я заинтересуюсь марками, возбужденно говорил Уинн, «миллион». Вот почему она не захотела иметь со мной дело. Ей бы все загрести самой. Эллиот почувствовал, как по спине побежали мурашки. Возможно ли это? Если он получит такие деньги, можно расплатиться с долгами и начать жизнь сначала? Не могу поверить. Говорю тебе, — продолжал Уин, — и скажу еще кое-что. Эта мерзавка предупредила, что заявит на меня в полицию, если марки пропадут, слышишь? Как только ее папочка заметит пропажу и скажет ей, фараоны нас накроют!» Но Эллиот только отмахнулся. Она никогда не узнает о пропаже. Навряд ли Ларимор будет говорить о пропаже дочери, которую терпеть не может. Ведь он побоится полиции. Уин немного успокоился. Он не подумал об этом. «Забудь о ней», — продолжал Эллиот. «Найдем покупателя без нее». «Кто еще может знать о нем, кроме Ларимора и Кендрика?» Уин неловко заерзал. «И еще кое-что. Вчера и сегодня за мной следили». «Я не заметил, но Джуди засекла их». Эллиот насторожился. «А почему не ты?» «О другом думал», — отмахнулся Уин. «Забыл посмотреть. Может быть, обманул тебя?» Глаза Уинна сузились. Утверждая, что за ними следят, Джуди спасала свою шкуру. «Да, она достаточно хитра, чтобы обмануть его. Может быть. Но ведь кто-то следил за Джоем и Синди». Эллиот встал. «Надо проверить». Он вышел в гостиную. Уин последовал за ним. «Джой, нам надо поговорить». Джой выключил телевизор и с испуганным выражением уставился на Эллиота. Уин считает, что за ним следили сегодня. Я хочу проверить, так ли это. Сейчас он пойдет прогуляться. Когда немного отойдет, ты пойдешь за ним и посмотришь, нет ли хвоста. Дойдешь до аптеки на углу, купишь сигарет и, не торопясь, возвратишься. А почему пешком? Уин уже разучился ходить. Делай, как тебе говорят, — отрезал Эллиот. Пожав плечами, Уин ушел, а через три минуты за ним последовал Джой. «Что случилось, Дон?» — озабоченно спросила Синди. «Ты что, действительно думаешь, что за нами следят?» «Джой сейчас это выяснит». Эллиот направился к дверям. «Иди спать, мне надо подумать». «Я подожду, пока не вернется папа. Синди...» Резкость его тона напугала ее. «Иди спать и оставайся в своей комнате, чтобы ты не услышала, поняла? А что может произойти? Ради бога, не будь дурочкой, иди спать». Синди вышла, обиженно хлопнув дверью. Через полчаса явился Уин. — Ну, ничего. — Никто за мной не шел, — сердито ответил Уин. — Пустая трата времени. Через двадцать минут пришел Джой и закрыл за собой дверь. За ним следили. И за мной тоже. Один из них сейчас у нас в садике на заднем дворе. — Ты видел его? — спросил Эллиот. Он в тени сарая. Больше там не спрятаться нигде. Второй сидит в машине в конце улицы. Молодец, Джой, прекрасная работа. А теперь отправляйся спать. А Синди уже легла? Да. Джой посмотрел на Уинна, поколебался и направился к двери. Когда он вышел, Эллиот прошептал «пошли». Поймаем его и постараемся выяснить, на кого он работает. На лице Уинна появилась волчья ухмылка. Если ему есть, что сказать, он скажет. Как будем брать? Пойдем посмотрим, где он. Оба прошли в темную кухню и выглянули из окна. Светила луна, кусты отбрасывали тень. От темного пятна сарая их отделяли ярдов двадцать. — Я подползу туда и оглушу его, а потом позову тебя, — решил Эллиот. Уин кивнул. Его поразила та легкость, с которой Эллиот скользнул в темноту, и растворился в ней. Услышав возню, Уин метнулся к сараю и увидел, что Эллиот клонился над неподвижно лежащим человеком. — Все в порядке, — Эллиот встал. — Я, похоже, перестарался. Теперь очнется минут через десять не раньше. Помоги внести в дом. Вместе они втащили незнакомца в кухню, затем через коридор в гостиную. — Запри дверь, — приказал Эллиот и положил человека на диван. Уин запер дверь, вернулся в гостиную, и они, склонившись, стали рассматривать свою жертву. Ниже среднего роста, худенький, лицо круглое, мальчишеское, на вид лет двадцать не больше. Ничего особенного, заметил Уин. Что ты сделал с ним? Ударил по кумполу? Нет, сзади, по шее, ребром, ладони, скоро придет в себя. Молодого человека, лежащего перед ними, звали Джим Фолз. Два месяца назад он пришел к Лессингу стажером. Считая, что он будет в безопасности, ему поручили только следить за домом. Лучшие силы бросили к дому Ларимора. Фолсу приказали сидеть тихо, наблюдать и время от времени докладывать. Никаких действий не предпринимать. Их возьмет на себя Росс. Но Фолсу захотелось доказать всем, что он тоже способен на большее, поэтому, когда Уин вышел на прогулку, Он не только не предупредил Росса, но и пошел за ним, тем самым выдав себя Джою, который выследил его укрытие. Приходит в себя, сказал Элиот. Надо напугать его как следует. Выглядит слабаком. Я возьмусь за него. Глаза уинна блеснули. Это по моей части. В это время Фолс застонал, заморгал глазами и сел. Увидев перед собой страшное лицо Уинна, он задохнулся от ужаса и откинулся назад. Уин схватил его за ворот, приподнял и потряс. "Ну, крыса, что ты там делал?" прорычал Уин. Фолс вспомнил инструкции не показывать страха и сохранять спокойствие в аналогичных ситуациях и тут же забыл об этом, парализованный взглядом Уинна. "Не трогайте меня", выдавил он наконец. "Не трогать?" рявкнул Уин. «Да я сейчас оторву тебе руку, и ей уже забью тебя до смерти!» Прям как в кино хмыкнул Эллиот. «Надо просто прижечь ему горящие сигареты и пятки. Старая японская пытка действует безотказно». Фолс чуть не потерял сознание от страха. Как же он жалел о том, что полез добровольно в сыщики к Лессингу, работал бы спокойно помощником продавца. «Да, пожалуй, начнем с этого», — согласился Уин. «Мысль правильная». Он схватил ногу Фолса и стал стаскивать с него носок и ботинок. Стажеру вспомнились строчки из инструкции пункт номер шесть. «Если подвергнетесь пыткам, думайте о том, что вы не должны предать шефа, хороший детектив будет молчать». Как бы ему хотелось, чтобы автор этих строк сейчас очутился на его месте. Я все скажу. Задыхаясь, произнес неудавшийся сыщик, все, что я знаю. Уин зловеще ухмыльнулся, да? Но сначала все-таки немного тебя поджарим, и он зажег сигарету. Подожди, остановил его Эллиот, я хочу поговорить с ним. Но это ему поможет вспомнить все, что нам надо. Держи ее наготове. Откажется, говорить, действуй. Не хочется тащить его отсюда на себе, ведь если ты его обработаешь. Неделю не встанет на ноги. Фолс содрогнулся. Ну, что скажешь? спросил его Эллиот. Видя, что Уин готов приступить к пытке, Фолс заговорил срывающимся голосом. ⁇ Я выполняю приказ. На кого работаешь? Бюро Лестинга. Эллиот знал, что это самое лучшее и дорогое детективное бюро в городе. Что за приказ? Следите и докладывать о каждом вашем шаге. Почему? Фолс облизал пересохшие губы и помолчал. «Ну, дай дай-ка прижгу его разок», — взмолился Уин. «Это сразу развяжет ему язык». «Нет, нет. Они думают, что вы собираетесь ограбить Ларимора и готовятся взять вас, когда вы будете выходить оттуда». «Кто это они?» «У мистер Лессенко и его ребята. А сколько их задействовано?» «Сейчас только пять, но пока вас разыскивали, работало тридцать человек». Эллиот и Уин переглянулись. Ты имеешь отношение к Цейру? Цейру нет, сэр. Я работаю на мистера Лессинга. А кто нанял Лессинга следить за нами? Я не знаю. Увидев, что Уин наклонился к нему, повторил испуганно Клянусь, я не знаю. эльот решил, что он действительно не знает. Да и кто такому ничтожеству скажет имя клиента Лессинга? «Тридцать человек», — прикинул он. «При расценках Лессинга обойдутся клиенту в кругленькую сумму». «А кто самый важный клиент Лессинга?» — спросил Эллиот. «Это ты должен знать». «Я бы вам сказал, но не знаю. Нам никогда не говорят, кто нанимает мистера Лессинга». Резким движением Уин приложил горящую сигарету к ноге Фолса. Тот заорал так, как будто в него всадили раскаленный железный пруд. «Не надо!» Голос его сорвался. — Я слышал одно имя, но не знаю, клиент это или нет. Говори какое. — Я слышал, как нифсон и Росс говорили между собой о человеке по имени Герман Радниц, который живет в отеле Бельведер. Радниц — Радниц? Эллиот вспомнил большой прием у президента кинокомпании «Метро Голдвин Майер», когда тот проводил отпуск в Парадис-Сити. Эллиот был в числе приглашенных 400 человек. Там ему указали на толстого коротышку, который является самым богатым воротилой в финансовом мире. Эллиот запомнил его имя — Герман Радниц. Ему рассказали также, что Радниц имеет связи со всеми странами мира, даже с СССР, и настолько важная птица, что сам президент зовет его по имени. «А кто такие Никсон и Росс?» «Лучшие детективы Лессинга». Рос сейчас сидит в автомобиле недалеко от вашего бунгало. Нетерпение у Инна нарастало. — Слушай, давай решать, что с ним делать. Результаты допроса удовлетворили Эллиота. — Одевай свой ботинок, — бросил он Фолс: Я бы мог сдать тебя в полицию, но не стану делать этого. Будешь молчать, помолчим и мы. Иди и продолжай свою работу. Учти. Мы ничего не замышляли и не собирались грабить Ларри Мора. Это чья-то выдумка. Ты все понял? Если узнают, что ты нам рассказал, тебе не сдобровать. Ты что, собираешься отпустить этого подлеца? Ну да. А что он может нам сделать? Эллиот незаметно подмигнул Уинну. Тот прошел к двери и открыл ее. Напуганный и обрадованный, Фолс шмыгнул в нее и бросился к сараю. Эллиот посмотрел на Уинна. «Я думаю, он указал верно. Герман — Радниц. Он имеет связи с Россией, и никто, кроме него в этом городе, не предложил бы миллион за русские марки. Все сходится. Но хотел бы я знать, зачем они ему так срочно понадобились. А какое нам дело? Пусть заплатит и все. Он опасен. Может стереть нас в порошок. Неужели?» «Богатые мерзавцы меня не испугают», — заявил Уин. «Мне бы твой оптимизм, Уин!» — эльот двинулся к двери. Я пошел спать. «Эй, погоди! Ты что, завтра пойдешь к этому парню?» «Нет, сначала надо убедиться, что это он ищет марки. Подумаю, как это сделать». «Да что здесь думать?» — нетерпеливо воскликнул Уин. Ты идешь к нему, говоришь, что марки у тебя, и ты хочешь получить за них миллион. Берешь деньги и отдаешь марки. Не хочешь — пойду я. Как я уже сказал, мне бы твой оптимизм, — повторил Эллиот и вышел из комнаты.